Глава 25. Когда неуравновешенная дамочка ушла, Андрей обхватил голову руками и глубоко задумался. «Улица Победы. Почему во многих ненормальных делах всплывает эта улица? А ведь именно там, по этому адресу, живет его сестра с племянником. Может, Лёшка и правда видел что-то странное». Погруженный в свои мысли, Андрей нечаянно задел стакан с томатным соком и уронил его на пол. Стакан из толстого стекла не пострадал, но сок разлился большой красной лужей. У Андрея не было ни желания, ни настроения искать тряпку. Он просто тяжело вздохнул, поднял стакан с пола и убрал его в шкаф. И тут заметил, что на его столе происходит что-то странное. Сложенные в прозрачный пакет белые трусы истеричной толстушки начали таять на глазах. Пятна сначала появляются, потом исчезают, а потом на месте пятен появляются дырки. — вспомнил он слова той женщины. А сейчас невидимая глазом кислота разъедала не только этот странный вещдок, но и пакет, в котором он был замотан, а потом взялась и за столешницу следователя. Анисимов сидел, словно в ступоре, наблюдая за происходящим. Громкий стук в дверь вывел его из легкого транса, и он быстро кинул на место возникшей дыры пачку белой бумаги, чтобы прикрыть ее от посторонних глаз. «Добрый день, Андрей Витальевич». Непривычно серьезно поздоровался с ним вошедший коллега. Но за этой вежливостью чувствовалось, что он вот-вот прыснет со смеху. «У нас тут форточник, допросить да бы его надо». «Что, снова Карлсон?» — насторожился следователь. «Почему сразу Карлсон?» — громко завозмущался вошедший в кабинет задержанный. «Я не Карлсон, моя фамилия Кальсонов». Заносчивость и наглость лезли из него, как зубная паста из тюбика. «А вентилятор у него был?» на всякий случай решил уточнить Анисимов. «Это вы опять на Карлсона намекаете? Да я вас... Я на вас прокурору жалобу напишу». С трудом подобрал подходящую кару Кальсонов. «Если я рыжий и в меру упитанный, это еще не повод оскорблять меня». Услышав последнюю фразу, лейтенант согнулся пополам от хохота. «По поводу упитанности. Он пытался залезть в окно первого этажа, и там, представляешь, застрял в решетке». Задыхаясь от смеха, выдавил объяснение лейтенант. Мы его с МЧС оттуда вытаскивали. До сих пор вспоминаю выражение лица хозяйки квартиры, которая домой с работы вернулась. Никогда бы не подумал, что глаза могут расширяться больше пятирублевой монеты. «Да не крал я там ничего, начальник!» Протестующе воскликнул задержанный. «Я совершенно случайно увидел в раскрытом окне серого муравьеда, который стоял на задних лапах и обнимался с маленьким роботом. Я просто не мог пройти мимо, я должен был это рассмотреть». Я бы сфоткал это на телефон, но, как назло, зарядка села. Нет, я был совершенно трезв и не обдолбан. Можете хоть час кровь на анализы взять. Решительно развеял он сомнения следователей. Я заглянул в это окно, и тут вдруг бац! Вокруг меня откуда ни возьмись решётки. И я понял, что внезапно застрял. Совершенно не понимаю, как. «Хватит байки травить Кольсонов. Мы твои пальчики по базе пробили, ты у нас воришка со стажем». Правда, в последних двух случаях ты проходишь как свидетель, а чтобы засадить тебя по полной, не хватило улик. Но бог все видит, Кальсонов. Карма твоя нечистая до добра не доведет, а отправит с улицы Победы прямиком на нары». С торжествующей ухмылкой изрёк лейтенант и вышел в коридор ответить на звонок мобильного. «Улица Победы?» — переспросил Анисимов у задержанного, уже ничему не удивляясь. «Да, Победы. Дом семь, квартира тринадцать, будь она неладна», насупившись, подтвердил Кальсонов. Это я должен на хозяйку квартиры в суд подавать за оптическую иллюзию, чуть не приведшую меня к инвалидности. Потерпевший в данной ситуации только один человек, и это я. Стукнул он себя в грудь. «Опиши робота». Внимательно посмотрел на задержанного Андрей. Ну, небольшой такой, с полметра, железный. Маленькие ручки на шарнирах с пальчиками. Длинные ноги, два ярких красных глаза на приплюснутом туловище, похожем на консервную банку. Он, как только меня увидел, сразу в робота-пылесоса превратился, шельмец, и куда-то слинял, а муравьет и вовсе в воздухе растворился. И сразу после этого я очутился в плену у решётки. «А что по этому поводу сказала хозяйка квартиры?» — уточнил следователь. «Всё отрицает коварная женщина. Из-за этого меня все за психа приняли. Вы бы слышали, как надо мной МЧСники ржали, гады бесчувственные. Я на них в суд подам за моральный ущерб». «Это ваше право». Как-то отстраненно откликнулся Андрей. Мысли о сестре и племяннике не выходили у него из головы. «А что это у вас?» Внезапно округлились глаза у воришки, когда он увидел, как белые листы бумаги, лежащие на столе, растворяются на глазах, обнажая внушительную дыру в столешнице. Загадочная жидкость разъедала свой хрупкий камуфляж. «Что? Ах, это!» Будничным тоном произнес следователь. Это с последнего допроса осталось. Тут один гражданин в несознанку играл. На контакт идти не хотел, Ну никак. Вот и пришлось спецсредство задействовать. Зловеще туманно объяснил он. Анисимов с интересом наблюдал, как у задержанного медленно отвисает челюсть. А когда взгляд Кальсонова упал на пол, и он увидел красную, подозрительно похожую на кровь, лужицу, то и вовсе побелел. «Хорошо, начальник, Карлсон так Карлсон». Поспешно согласился задержанный. Признаюсь, пытался залезть в квартиру с целью ограбления. Ошибся. Скорбно вздохнул Кальсонов. Но окно на самом деле было открыто нараспашку, а когда я почти очутился, в квартире увидел робота и муравьеда. Они обнимались, и это истинная правда. А потом я внезапно оказался зажат в решетке, не пойми, откуда взявшийся. Где изложить чистосердечное? С готовностью схватил он со стола синюю ручку. В этот момент из коридора вернулся лейтенант. «Всё, клиент готов», — обратился к нему Анисимов. Гражданин полностью осознал противоправность своих деяний и в порыве глубокого раскаяния готов изложить на бумаге все эпизоды с его участием. «Со школьной скамьи», — добавил он. «Готов изложить?» — удивился лейтенант. «Когда ж ты успел его расколоть? Меня всего минуту не было», — поразился он. «Уже излагаю, начальник». Демонстративно взмахнул ручкой в воздухе задержанный. «Где бумага?» «Что у тебя со столом?» — в шоке воскликнул лейтенант. «А что со столом?» Выходя из кабинета, Анисимов кинул взгляд на зияющую в столешнице дыру. «Менять его надо», — устало произнес он.